В центре города туман загустел и уплотнился. От асфальта, от стен, от сточных решеток причудливыми спиралями поднимались белые клубы. В пяти метрах не было видно ничего. Впрочем, для Анаиса это не представляло никакой проблемы. До полицейского участка она могла добраться с закрытыми глазами. Выслушав довольно путанные объяснения начальника охраны, Он поведал, что прошлой ночью неподалеку от места обнаружения трупа подобрали странного вида мужчину, одетого как ковбой, с полной потерей памяти. Она отдала еще несколько распоряжений и села в машину. Свернув с набережной на бульвар Виктора Гюго, она покатила в сторону собора Андрея Первозванного. Возбуждение спало, и теперь на нее навалилась усталость. Справится ли она с этим делом? Если вообще его у нее не отберут. Не пройдет и пара часов, как новость распространится в высших городских сферах. Префект, мэр, депутаты — все начнут названивать старшему комиссару Жан-Пьеру де Верса. Труп с бычьей головой в столице вина — это вам не шуточки. Все придут к единому мнению. Дело должно быть раскрыто как можно раньше. И первый же вопрос, который возникнет у каждого — а кому оно поручено? Сколько лет руководителю следственной группы? Какой у него опыт? Ах, у неё. И как же её зовут? И тогда неизбежно всплывёт скандал, связанный с её отцом. Эта история прилипла к ней намертво, не хуже родимого пятна. Станет ли доверса её защищать? Нет, не станет. Они едва знакомы. Он знает о ней тоже, что и все. Молодая сотрудница судебной полиции с блестящим образованием и ярко выраженными способностями, рассорившаяся с собственным отцом. Ну и что? Для успеха следствия все это не имеет никакого значения. Здесь нужен опыт старой полицейской ищейки. Она попробовала успокоиться, внушая себе, что имеет право попытаться раскрыть дело по горячим следам. Труп нашли именно в ее дежурство, и именно ее вызвали на место происшествия. Ее и никого другого. Она понимала, что у нее есть примерно неделя. Неделя до прямого вмешательства следственного судьи, выписывающего постановление. На протяжении этого времени она может допрашивать кого угодно, рыть землю там, где ей нравится, привлекать к сотрудничеству любых партнеров и использовать любые материальные ресурсы без ограничения. Если честно, от подобной перспективы у нее отчетливо тряслись поджилки. «Способна ли она правильно распорядиться такой властью?» Она переключилась на более низкую передачу и свернула направо к бульвару Пастера. Внезапно в мозгу всплыл облик координатора из экспертно-криминалистической службы. Того самого араба с обольстительной улыбкой. А как же она облажалась, торопясь всучить ему номер своего телефона? Ну, не дура. Сама себя выставила на посмешище. Ей, как наяву, послышался ехидный смех Вероники Руа у неё за спиной. Она притормозила на красный сигнал светофора огненным шаром, светивший в переливчатой маре. Затем, не дожидаясь, пока жёлтый переключится на зелёный, рванула с места. На крышу машины она заранее установила мигалку, но сирену включать не стала. Синий маячок в мутной сумеречной мгле. Она испопыталась мысленно сосредоточиться на расследовании, но у нее ничего не получилось. Ее душил гнев, гнев на саму себя. Ну почему она, как ненормальная, кидается на каждого мужика? Вечная неудовлетворенность, вечное желание понравиться. Как можно быть такой одержимой? Наверное, одиночество перешло у нее в патологию. Отсюда сверхчувствительность ко всему, что касается любви. При виде влюблённых парочек на улице у неё сжималось горло. Если в кино герои целовались, у неё из глаз текли слёзы. Известие о том, что кто-нибудь из знакомых девиц выходит замуж, заставляло её вскрывать упаковку Лекса Мила. Ей было невыносимо смотреть на чужую любовь. Сердце превратилось в сплошной нарыв, реагирующий острой болью на малейшие прикосновения. Она знала, как называется эта болезнь — невроз. Знала также, кто ей нужен, чтобы исцелиться. Психоаналитик. Беда лишь в том, что с ранней юности она уже посетила легион психоаналитиков с нулевым результатом. Анаис припарковала свой гольф возле собора и, не снимая рук с руля, разрыдалась. На несколько долгих минут она дала выход скопившимся обильным слезам. Это принесло ей облегчение. Она вытерла глаза... Высморкалась и попыталась собраться с мыслями. О том, чтобы показаться в полицейском участке в подобном состоянии, не могло быть и речи. Там ждут руководителя, а не сопливую пигалицу. Выключив радио, она проглотила таблетку лексамила. Достала iPod, надела наушники. Пока подействует транквилизатор, немного музыки не повредит. Полились звуки Rise, Габриэль. Подняться английский. Грустная песенка начала двухтысячных, написанная под влиянием сэмпла Боба Дилана. В памяти одно за другим всплывали воспоминания. Чудо-препарат меж тем вел бой со страхом и одерживал победу. Она не всегда была такой. Нервной, неуравновешенной, склонной к депрессии. Когда-то она являла собой образец решительной и чрезвычайно привлекательной девушки. Уверенный в своем положении, в своем обаянии, в своем будущем. Отец — крупный специалист по виноделию, за которым гонялись производители самых знаменитых марок бордосских вин. Особняк в Медоке. Отличная учеба в лицее Тиволи. Аттестат зрелости в 17 лет. В 18 студентка юридического факультета. Жизненная программа — получить магистерскую степень по юриспруденции, затем, следуя примеру отца, второе — высшее по специальности научное виноделие, после чего сделать карьеру в области правовой защиты виноделов. Не программа, а конфетка. До 20 лет она и с ней на йоту не отступила от задуманного плана, даже если давала себе кое-какие послабления. Это молодость, и каждый должен перебеситься. Она была желанной гостьей не только на чопорных балах, устраиваемых лучшими бордосскими семействами для своих сынков и дочек, но и на менее формальных вечеринках, проходивших, впрочем, в той же компании, участники которой накачивались самыми изысканными винами, благо далеко ходить за ними не приходилось, достаточно спуститься в родительский погреб. Она нередко возвращалась домой под утро после посещения очередного ночного клуба. «Вип-зал, пожалуйста» и водил знакомство со всеми звездами футбола из сборной департамента Жиронды. Не сказать, чтобы ровесники вызывали в ней восхищение. Тот, кто не пил по-черному, сидел на коксе, и наоборот. Их жизненные установки были не выше плинтусов танцпола. Ни один из этих папенькиных сынков не рвался даже заработать побольше денег, потому что их и так у каждого было завались. Иногда ей приходило в голову, что она предпочла бы родиться бедной и стать какой-нибудь шлюхой, продажной тварью, чтобы без малейших угрызений совести выманивать бабки у этих богатеньких придурков. Но ничего не попишешь, она была такой же, как они. И неукоснительно следовала предначертаниям своей судьбы или предначертаниям своего отца. Мать Анаис, чистокровная чилийка, через несколько месяцев после родов лишилась разума. Они тогда жили в Сантьяго, где Жан-Клод Шатле трудился над селекцией виноградного сорта карменер. Во Франции он почти вывелся, зато пышно произрастал в предгорьях Ант. Озабоченный здоровьем супруги, Жан-Клод решил вернуться в родную Жеронду, уверенный, что не останется здесь без работы. Так что гармонию их безоблачного существования отныне портила слетевшая с катушек мать, которую они раз в неделю навещали в психушке в соседнем Торьяке. У Наис от этих посещений сохранились лишь самые смутные воспоминания. Она собирает лютики, а папа прогуливается под руку с молчаливой женщиной, так его и не признавшей. Она умерла, когда девочке исполнилось восемь лет. Рассудок к ней так и не вернулся. После этого картина идеальной семьи полностью восстановилась. Отец много работал и параллельно занимался воспитанием обожаемой дочери, которая платила ему безусловным послушанием. Они представляли собой нечто вроде супружеской пары, хотя, насколько она помнила, в их отношениях не было абсолютно ничего обидного или ущемляющего ее свободу, и тем более ничего нездорового. Папочка хотел одного — чтобы она была счастлива,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 Будь это в её силах, она бы прикончила конягу одним ружейным выстрелом. Она оборвала связи с прежними друзьями, показала всей этой золотой молодёжи кукиш. Ни о каком соблюдении приличий речи уже не шло, тем более о каких бы то ни было контактах с отцом. Настал 2003 год. Она закончила магистратуру по правоведению.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 Тот самый город, где и разразилась скандальная история, так сильно изменившая ее жизнь. Город, в котором ее имя было облито грязью. Знакомые недоумевали, зачем ей это нужно. А ответ был прост. Она хотела показать им, что нисколько их не боится. А главное — показать ему, что отныне она на стороне правосудия и справедливости. Анаиз даже внешне мало напоминала себя прежнюю. Волосы она остригла, носила джинсы или камуфляжные штаны и кожаные куртки, обувалась в рейнджеры. Выше ростом она не стала, зато накачала мышцы и отточила реакцию. В манере говорить, в словах, которые она теперь употребляла, и в тоне, каким их произносила, появилась жесткость.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 и пока безрезультатном поиске. Ее подчеркнутый лихой вид мог обмануть кого угодно, только не ее саму. А ей так хотелось опереться о надежное мужское плечо. Прижаться к большому и сильному человеку, почувствовать на себе тепло его рук. Прошло два года, но она так никого и не нашла. Холодная обольстительница времен шикарных вечеринок, недоступная снежная королева — Больше не привлекала мужчин. А если ей удавалось завлечь в свои сети хоть одного, удержать его возле себя она все равно не могла. Что было тому виной? Ее новая повадка? Ее неврозы, прорывающиеся в рубленной речи, слишком бурной жестикуляции и взглядах из-под Или ее пугающая профессия? Задавая самой себе все эти вопросы, вместо ответа она просто пожимала плечами. Какая разница?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 чуть более подавленной мужской жестокостью. Она искала товарищей, а находила врагов. Она мечтала о «никогда не говори никогда», а ей подсовывали грязную дюжину. Она подняла глаза, слезы высохли. Теперь она слушала «Right where it belongs» группы «Nine Inch Nails». «Все на своем месте, английский». Сквозь туман на нее пялились горгули из крыши собора.